Глава 28. Выйдя в зал, я не сразу узнала бывшего мужа Вивианы. Передо мной стоял совершенно другой человек, хотя, может, мне это кажется. Я его видела-то всего ничего, да еще и болела. Дома он казался обычным, пусть и красивым, но обычным мужчиной. А сейчас передо мной стоял высокий, подтянутый, темноволосый незнакомец. Скулы заострились, Неужели его сестра говорила правду, и тот болел, чах, худел? Получается, что переживания пошли Эдварду Эверхрусту на пользу? Темные волосы, уложенные назад, открывали красивый лоб. В ярких карих глазах, словно искорки, проскальзывала красная магия. Это и понятно, он же маг огня. Черная шелковая рубашка была расстёгнута сверху на две пуговицы. Пиджак украшал алый уголок платка. Под брюками прорисовывались длинные тренированные ноги, а в черных лакированных туфлях... Стоило ему сделать несколько шагов навстречу, я увидела свое отражение. Подготовился, мысленно хмыкнула и подняла взгляд. «По какому поводу пожаловали, господин Аверхруст?» В голосе не было и толики тепла. «Неужели ваша сестра не передала мои слова? Наши отношения официально завершены, делить нам нечего» поэтому прошу покинуть таверну». «Вивиана!» Я поежилась от его голоса. Пока говорила, заметила, как Эдвард просто до неприличия в упор рассматривал меня. Так Чазар смотрит на любимый торт. Бывший муж Виви пожирал меня глазами. «Прости меня!» Он протянул букет тёмно-алых роз с каплями росы на лепестках. Не иначе где-то на улице сбрызнул цветы, хотя... Я все еще иногда забываю, что мир магический. Мог и поколдовать. Я демонстративно убрала руки за спину. Вивиана, все, что сказала Тамаринда, сущая правда. Кто-то очень не хотел нашего с тобой счастья. Я очнулся от морока. Не будь так жестоко. Прости. Эдвард, хватит представлений. Я не та глупая девчонка. Меня слезными уговорами не пронять. В моем сердце любви и капли теплоты в твою сторону не осталось. Мы чужие люди друг другу. Нет, нет, дорогая, любимая моя жена, не произноси таких жестоких слов. Они не должны касаться этих нежных губ, достойных лишь любви. Переигрываешь, господин Эдвард. Мое терпение подходило к концу, и я готова была позвать Чазара, чтобы тот не без помощи магии выставил под лица на улицу. Виви! Наверху с дрожащей рукой вынул из кармана бархатную черную коробочку. Похоже, у него это был любимый цвет. Упал на одно колено и протянул мне. «Я понимаю, что тяжело вновь поверить мужу после всего, что было. Но именно сейчас я честен и открыт. Если пожелаешь, то мы заключим равный магический брак, дорогая, и даже напишем запрет на оскорбление словом и «действием». Раздался щелчок. «Футляр открылся. Внутри на красном бархате лежало массивное старинное кольцо. Не уверена, что женское?» «Вивиана, это кольцо носила, одна из моих прапрабабушек», — с придыханием произнес Эдвард, держа украшение на вытянутой руке. «Оно стоит огромных денег, но не этим славится». Видя, что я поморщилась, быстро произнес мужчина. В нем заключена сильная магия, которая один раз может спасти хозяйке жизнь, в какой бы трудной ситуации-то ни оказалась. Эдвард молча ждал ответа. Не знаю, что он желал услышать, но все, что он говорил, меня мало интересовало. Извини, если ты все сказал, то уходи, мне нужно готовить. Вскоре нужно будет вытаскивать курицу из духовки, а я тут застряла. С грустью оглянулась. «Вивиана, картофель скоро сварится». Эштон выглянул из кухни. «Иду!» Кивнула в ответ и практически развернулась, как бывший муж Виви схватил меня за руку. «И все, Ты вот так просто уйдешь. Виви, я тебе душу изливаю, прошу твоей руки. Согласен на магический контракт, а ты... Ты просто уходишь? Дорогая, милая, не будь злой. Без тебя я задыхаюсь, словно в огне горю. И через черный смог не могу найти дороги. Лишь ты. Как путеводная нить. «Эдвард, из каких книг вы вычитали эту романтическую чушь?» Поинтересовалась, вырывая руку из его цепких пальцев. «Ничего я не читал», — прошептал тот. Все от души и чистого сердца». «Прощайте, господина Верхруст, Желаю вам...» Совершенно не хотелось желать счастья. Но и говоря гадости, не хотелось нарваться на гнев. «Не уйду». Он посмотрел на ближайший стол, положил на него букет цветов и сел на скамью. «Ты моя жена, поэтому хочу попробовать то, что ты готовишь». Вздохнув, произнесла. Господина верхруст, во-первых, тут нет вашей жены. А во-вторых, у нас ничего не готово. Предлагаю такому...» Он прищурился, ожидая, какие слова я произнесу дальше. «Изысканному джентльмену отправятся в более дорогой ресторан, где вас тут же накормят». «Ничего, подожду». И «Из твоих рук готов выпить яд, только бы простила». На его лице не дрогнул ни один мускул. «Какой яд! У нас приличное заведение». Сжав зубы, ушла на кухню. «Пусть ждет, не драться же с ним». «Вивиана!» — зашептал брат, как только я подошла к плите. «Чего он хочет?» «Вернуть меня!» Так же тихо, почти на ухо ответила Эшу. «Хочешь, я его выгоню?» Нахмурился подросток. «Сам уйдет. Чуть ли не слезы льёт, а по глазам видно, что нет там никакой любви. Не понимаю, какая муха его укусила. Что ему от меня нужно?» «Я понял». Похоже, Эшу пришла интересная мысль в голову. «Он узнал, что ты стала бытовым магом и... И... Что и?» «Не знаю, Виви». Расстроенно произнес брат. «Может, хочет, чтобы ты готовила на него, убирала?» На это у Эверхруста слуги имеются. Дело в чем то другом. ну вот в чем: Эштон вновь убежал в лавку за свежим хлебом. А я, вытащив курицу из духового шкафа, отправила туда вторую партию. В этот раз, задумавшись, сколько отваренного картофеля подать с зеленью и сливочным маслом, а сколько пустить на пюре, Не заметила, как в воздух поднялась толкушка и ринулась к кастрюле. Ахнув, протянул руку, но тут же замерла. Картофель разделился на две части. Одна перелетела в пустую кастрюлю, а во второй заработала толкушка. Я же нервно оглянулась, не увидел ли мою магию бывший муж. Нет, с его места не было видно, что делается на кухне. Быстро подбросив размягченного сливочного масла моей помощницы, отошла нарезать зелень прошел примерно час наверхруст не уходил и молча ждал даже чая не попросил какие ароматы произнес эштон переставляя два больших закипевших чайника на подставке хозяйка подавай на стол донеслось из зала к нам на обед пожаловали теневые воины сейчас все будет ответила повысив голос эштон будь добр сходи прими заказ у эдварда а его нет Неожиданно быстро вернулся и аж обратно. Ушел? в душе я порадовалась. «Ага, похоже, не выдержал ожидания». Братец радовался вместе со мной. «Тогда я разносить обед?» Кивнув, принялась перекладывать картофель, зелень курицу на большие блюда. Надеюсь, сейчас претензий не будет, что не сытно. Помогая брату накрывать на столы, услышала одного из воинов, кивнувшего в сторону одиноко лежащего букета. Эдвард ушел, цветы оставила, кольцо забрал. Вивиана, к тебе женихи захаживают. Тихий смех донесся из-под капюшона. Ты уж прости, напугали мы твоего вздыхателя. Как только увидел нас, подскочил развернулся. Только дверь тихо хлопнула. Ой, что вы? Попыталась отмахнуться и почувствовала чей-то взгляд сбоку. Повернула голову, на меня пристально смотрел генерал Дилан. Слова о том, что это приходил бывший муж, застряли в горле. Опустив взгляд, суетливо направилась в сторону кухни. Почему-то не хотелось, чтобы Дилан подумал, что я отвечаю на чьи-то знаки внимания. Неужели эти яркие глаза пленили мою душу до такой степени, что я беспокоюсь, какое мнение обо мне сложится у их хозяина? Аня, не вздумай влюбляться, только этого не хватало для полного счастья. Одернув себя, потребовало собраться, улыбнуться и идти обслуживать клиента в зал. «Эштон, да убери ты этот чёртов букет со стола!» – прошипела мимо проходящему брату. «А я хотел их поставить в вазу!» – растерялся тот.